Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. В течение того длинного осенне-зимнего семестра мы с братом Смитом много разговаривали и стали друзьями. Он был достойным человеком и не смягчал условия моего наказания. Тем не менее, он передавал мне всю информацию, представлявшую для меня интерес. Сегодня я узнал, что Мэриэн с подругами назвали того осла Тревисом. Насколько я понял, они считают, что не победили бы в конкурсе без вашей помощи, сколь бы непристойной она ни была. Да, сэр. Похоже, дела у тебя идут нормально. Да, я не сижу без дела. Как твои зачёты и экзамены? Лучше, чем я ожидал. Насколько мне известно, Мэриан хорошо сдала зачёты, и насколько я понимаю, она каждый день молится о тебе. Почему ты так улыбаешься? А просто так, сэр. Но твоя улыбка означает, что тебе сейчас приятно. Я кивнул. Я просто хотел получше понять кое-какие вещи, на случай, если кто-нибудь спросит меня, что я понимаю в жизни в последнее время. Конечно. Подобные разговоры происходили не каждый день и никогда они не планировались, по крайней мере, мной. Мы с братом Смитом встречались в университетском городке, вполне нормальное явление. И порой он просто бывал чуть более разговорчив, чем обычно. Однажды мы столкнулись в вестибюле церкви, и он спросил моё мнение о кустах, растущих возле каменного крыльца. Как ты думаешь, стоит их подрезать? Я глянул в окно и увидел кусты голые в это время года. Но подрезать никогда не повредит. Так, да, к слову. У Лорена Балларда есть один друг, который хочет сделать стрижку. Лорен полностью одобряет идею, но друг считает, что не мешает узнать ещё чьё-нибудь мнение. Я сказал что-то смешное. Я стёр улыбку с лица, но она тут же появилась снова. Они хотят узнать моё мнение. Он пожал плечами и посмотрел в сторону с показным равнодушием. Друг хочет знать твоё мнение, насколько я понял. И я немного подумал. Мне кажется, Лорен привык, что его друг носит длинные волосы. Брат Смит кивнул. Однако кусты вполне можно подрезать. Я снова посмотрел в окно. Конечно. Кусты можно Однажды субботним вечером в декабре я едва не нарушил запрет. Служение закончилось, я сидел в заднем ряду, поскольку Мэриан с подругами обычно сидела в первых рядах. У алтаря в тот день толпилось много народа, но постепенно все разошлись, и у алтаря остались два парня и одна девушка, молившиеся по отдельности. И трио, молившееся на обычном месте с правой стороны. Я смотрел и слушал, как Крис и Джулия страстно говорят на иных языках, положив руки на плечи Мэриен. Всё было как всегда, а разве что сегодня Джулия и Крис закончили раньше, чем я ожидал. Коротко обняли, Мэриен и оставили её там одну. Теперь в зале остались лишь два молящихся парня: я в заднем ряду и Мэриен плачет у алтаря одна. Должно быть, сестра Дадли наблюдала за нами. Я обвёл взглядом зал, никого не увидел, но эти холодные, прищуренные глаза наверняка откуда-нибудь следили за происходящим. Если Бог не наблюдал, наблюдала она. Я сидел на скамье, как приклеенный, когда Мэриан вытерла глаза, поднялась Калеен и направилась к двери. Я не помахал ей рукой и не издал ни звука. я даже слегка съёжился, словно стараясь спрятаться. Послушание слово неотступно звучало в моём уме. Лучше покориться, чем пожертвовать многим. Непокорность меня всего крутило, чувство вины. Непокорность грех чернокнижников. Подчинение власть. Сестра Дадли Я сидел на месте, пока Мариан не вышла. Теперь в зале остались лишь молящийся парень, я, сидящий в заднем ряду, и сестра Дадли, которая наблюдала за мной даже если Бог не наблюдал. И я расплакался как дитя, уронив голову на спинку скамьи впереди. 22 декабря в 3:45 пополудни я занёс ручку над листом бумаги, начал тихо-тихонько напевать Аллилуйя. А потом медленно опустил ручку, чтобы написать последнюю фразу моей последней экзаменационной работы в осенне-зимнем семестре. Для меня семестр закончился. Мне оставалось забрать почту и упаковать кое-какие вещи перед отъездом домой на рождественские каникулы. Но кроме того, до отъезда мне ещё непременно нужно было увидеться с братом Смитом. Я торопливо прошёл через аудиторию, положил работу на стол профессора, пожелал ей весёлого рождества и вышел. Брат Смит в куртке и шарфе ждал в коридоре. Я заколебался. Неужели он действительно ждёт меня? Я улыбнулся, поздоровался, надел куртку и уже направился к выходу. Он поманил меня пальцем. Сердце у меня забилось учащённо, хотя я старался держаться спокойно и невозмутимо. Дасер Брат Смит легонько подтолкнул меня в сторону двери. Семестр закончился, сынок. Теперь послушай меня. События развиваются быстро, и нам нужно поторопиться. Ты слышал про Лорану и Мэриан? О, нет, только не это. Я взял себя в руки. Нет, сэр. Мы вышли за дверь на холодный декабрьский воздух. Их отношения закончились уже давно. Ему пришлось подтолкнуть меня локтем. Не останавливайся. Закончились? Вы имеете в виду, они расстались? Брат Смит насмешливо фыркнул и закатил глаза. Во-первых, это были недолговечные отношения. Ну да, внешне они казались прочными, но знаешь, я уже много лет наблюдаю за студентами, и я давно знал, что Мэриан и Лорен двигаются в противоположные стороны. Он хихикнул. А то обстоятельства, что он проиграл конкурс, Тебе и Мэриен не улучшила положение дел. Но почему вы ничего не сказали мне? Я не мог нагружать тебя лишними проблемами. Ты бы нарушил запрет, и ты сам это знаешь. Внезапно меня охватил страх. Боже мой, а что же мне теперь делать? Служи меня очень внимательно. Вот что делать. Мы торопливо шагали по мощёной кирпичом дорожке от церкви, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться. Над нашими головами простирались чёрные голые ветви клёнов. Сейчас парк казался тихим и пустынным. По меньшей мере половина студентов уже сдала экзамены и разъехалась по домам. Кроме того, Мэриан ушла из трио. Девушки попросили её уйти. Что? Сестра Дадли не вдавалась в подробности. Сестра Дадли. Но насколько я понял, у Мэриан в жизни не всё благополучно. И она отказывается решать свою проблему. Джули и Крис решили, что ей лучше уйти из трио. Об этом вы мне тоже не говорили по той же причине. Но у меня есть ещё одно сообщение для тебя. Я внутренне сжался. Я слушаю. Она уходит из университета и больше не вернётся. Она не Брат Смит снова подтолкнул меня локтем. Ты не можешь идти и думать одновременно. А что случилось? Не знаю, но я не уверен в правильности её решения. Она оскреблена сыта неприятностями по горло, опустошена, всё что угодно. Именно поэтому ты должен поговорить с ней, и именно поэтому я пришёл за тобой. Где она? Я видел, как она укладывает вещи в свою машину на парковочной площадке перед женским общежитием. Я начал нервничать, у меня задрожали руки. Господи, я уже несколько месяцев не разговаривал с ней. Мы как раз подходили к женскому общежитию. Парковочная площадка находилась по другую сторону здания. Послушай моего совета, не заводи с ней разговора о погоде. Брат Смит, я снова остановился. На сей раз он не стал толкать меня локтем, но тоже остановился. Как вы думаете, она любит меня? Он показал рукой в сторону парковочной площадки. Семестр закончился. Почему к тебе самому не спросить её? Дальше брат Смит не пошёл. Я побежал по дорожке вокруг общежития имени Смедли. На парковочной площадке осталось ещё несколько машин, и я мгновенно узнал голубой Volkswagen Mayron. Багажник машины был открыт, там лежали чемоданы и пакеты с одеждой. Я прислонился к машине и стал ждать. Мэриан вышла из общежития в голубой лыжной куртке, голубой вязаной шапочке и джинсах. Она несла в руке один лишь маленький нессессэр, свою последнюю вещь. Я надеялся, что Мэриан обрадуется, увидев меня, но она лишь коротко, странно сдержанно улыбнулась и не поднимала глаз, пока шла к машине. Привет. Мэриан бросила сумочку в багажник и захлопнула заднюю дверцу. Потом пожала мне руку. Давно не виделись. Ну вот теперь увидились. Она снова опустила глаза. Да? Я слышал, ты выезжаешь. Я имею в виду, уезжаешь навсегда? Она снова как-то странно замялась, нервно переступила с ноги на ногу, посмотрела по сторонам, оглянулась на общежитие, стараясь не встречаться взглядом со мной. У меня здесь не складывается. Мне очень жаль. Мэриан снова посмотрела на меня, полагая, вероятно, что тема закрыта. Мне тоже. Думаю, я какое-то время поживу дома, поступлю на работу, просто подожду и посмотрю, чего Бог хочет от меня. Теперь я начал нервно переступать с ноги на ногу. Может, прогуляемся? Мэриан заколебалась. Немножко, а? Она по-прежнему не отвечала. Слушай, в конце концов мы же с тобой и расстаёмся. Возможно, больше такого случая нам не представится. Она ещё немного подумала, а потом кивнула. Мы направились в дальний конец университетского городка, где раскидистые ветви огромных клёнов образовывали величественный полог над ухоженной лужайкой и парковыми скамейками. Холодные деревянные скамейки пустовали. Траву усыпали красные листья, облетевшие после последней уборки. "Я слышал, вы с Лораном расстались", сказал я со страхом, произнося каждое слово. "Мы остались друзьями. Это хорошо". Некоторое время мы шли молча. Стало ясно, что разговор придётся поддерживать мне. "Слушай, насколько я знаю, Господи, неужели нет такой темы, на которую я мог бы говорить свободно? Я знаю, что у тебя были неприятности. То есть я слышал, тебя попросили уйти из трио, и я недавно видел, как вы втроём молились после служения. Мэриан молча смотрела в сторону. Но я хочу, чтобы ты знала, это ничего для меня не значит. Меня это не волнует. То есть я по-прежнему люблю тебя, принимаю тебя такой, какая ты есть, и ты по-прежнему мой друг, ясно? Она коротко усмехнулась. Крейс и Джулия сказали мне то же самое, что я мог ответить на это. Я искал слова и не находил. Я вздохнул, я расстроился. Я не на их стороне. Мэриэн не пришла в восторг, но по крайней мере взглянула на меня. Трэвис, ты ничего не знаешь. Мне ничего не надо знать. Мы подошли к скамейке, она была достаточно сухой. Давай присядем на минутку. Мэриан села, я не смог, я слишком нервничал. Мэриан, я просто <coughs> я просто хочу сказать тебе одну вещь перед тем, как ты уедешь. То есть ты должна принять мои слова на веру. Я имею в виду, мы с тобой видимся в последний раз, и ну, я просто она смотрела в землю или шизвитков скидывала на меня глаза и я просто хочу сказать, что у меня было время хорошо всё обдумать и я решил, то есть я точно знаю, что для меня важно, важнее всего остального в жизни. Мне пришлось сделать на собой изрядные усилия, чтобы сказать это. Я перечислил пункты все два загибая пальцы всего в нескольких дюймах от носа Мэриан. Служить Богу там, куда он пошлёт меня. Ко второму пункту я не мог перейти. Я задыхался от волнения. Наконец я договорил дрожащим голосом. И быть рядом с тобой всегда. У Мэриан затряслись губы. Она расплакалась. Пожалуйста, не надо. Нет, я серьёзно. Она помотала головой. Пожалуйста, не говори больше ничего. Я должен, я возненавижу себя, если не скажу всего. Я не могу. А в любом случае мне уже было не остановиться. Тогда позволь мне просто сказать это, чтобы я ни о чём не жалел впоследствии. Ты можешь ответить нет, можешь уйти сейчас, вернуться домой и найти свой путь в боге, каким бы он ни был, но по крайней мере позволь мне попытаться. Ладно. Мэриан не отвечала. Я не стал ждать ответа. Я опустился на колени прямо перед скамейкой и прямо перед прекрасной девушкой в голубых джинсах и взял её за руку. Рука Мэриан дрожала, и одна её слеза упала мне на большой палец. Мэриан, я люблю тебя. Голос снова изменил мне, но я продолжал. Я люблю тебя и верю, что Бог свёл нас вместе. С самой первой нашей встречи ты стала моей любимой, моей мечтой, единственной желанной девушкой на свете. Я перевёл дух, но очень быстро. Мэриан, если ты согласна, стань моей женой. Я всё ещё держал её руку, она ничего не отвечала. Я понимаю, мы никогда не говорили об этом раньше, но она сжала мои пальцы, слёзы струились по её лицу. Мне бы хотелось сказать, Я понял, что сейчас она объяснит, почему не может ответить мне согласием. Я был готов ко всему, она не девственница, она не может иметь детей, у неё уже есть дети, её разыскивает полиция шести штатов как виновную в убийстве, меня это не волновало. Трэвис, я не могу стать тебе достойной женой. У меня не лады с Богом. Но я знал, что любовь к Мэриан мне внушил в первую очередь Бог от глубины души своей. Это чувство было таким всепоглощающим, таким сильным и блаженным. Я мог любить эту женщину так, как любил Господь, безоговорочно, безоглядно. Я сказал ласково, умоляюще: "Расскажи мне всё. Мариан взхлипнула в отчаянии, потрясла головой и наконец призналась. Я не могу говорить на языках. А потом разрыдалась в голос, закрыв лицо руками. Я не знаю почему. Возможно, я вела себя нечестно с Лореном. Я думала, что люблю его, но всегда думала о тебе. Я люблю Бога и не хотела огорчать его. Я малость обмяк. После всех моих самых страшных предположений, после всего напряжённого ожидания, проблема оказалась в этом. И что в этом всё дело? Только это и гнетёт тебя. Мэри не избегала моего взгляда. Сестра Дадли молилась за меня, и Джулия, Скрис и все девушки в общежитии, и я просто не могу больше, у меня просто не осталось сил выносить всё это. Я вынул из кармана носовой платок. Слава богу, совершенно новый и ни разу не использованный. Я нежно промокнул ей глаза, щёки и даже вытер слёзы с наших сцепленных рук. Потом я поцеловал Мэриэн прямо в губы, и она ответила мне. Поцелуем страстным и горьким от сознания, что другого уже быть не может. Я нежно сжал её лицо в ладонях. "Я заглянул в полные слёз глаза. Выходи за меня замуж. Мне нужна ты, Мэриэн. Я хочу, чтобы ты стала моей женой." Плюх. Бен предупредил меня, когда это произойдёт. Мы взяли на прокат водолазный костюм, и я надел его под одежду. С видом совершенно ничего не подозревающего человека я вышел из общежития и сразу оказался среди хахочущей, орущей толпы. Я и не думал, что буду так рад, когда меня подхватят и понесут многочисленные руки товарищей. Я и не думал, что мне так понравится окунуться в пруд в середине января. Но когда я вылез из воды и услышал радостные вопли друзей, толпящихся на берегу, я почувствовал себя так, словно снова принял крещение. Я поднял глаза к небесам, и Бог улыбался мне. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение. издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение: Служите завтра в это же время.